Эпилог. Принятие. Одиннадцать лет спустя. Она вдыхает соленый воздух. Ветер высвобождает светлые пряди из небрежного пучка на затылке. Люблю океан. Может быть, тебе надо было становиться моряком, а не ветеринаром? Может. Она подергивает хрупким плечиком. «Жизнь длинная. Как же ты оставишь своего принца?» Она расплывается в улыбке и выставляет руку перед собой, любуясь кольцом. Камень блестит, пылает в умирающих лучах солнца. «Никак не могу привыкнуть», — шепчет она, кладет голову мне на плечо. И берет под руку. Она обручена. Моя малышка обручена. Питер, ее лучший друг детства, и с этой зимы официальный жених. И я даже не знаю, кто выпрыгивает из штанов больше от этого события. Она или я. «Миссис Арго благословила нас». «Правда?» Они ездили в клинику две недели назад, но она не говорила об этом. А я решила не лезть в душу, пока она сама не захочет поделиться. Раньше мы не надеялись, что к ней вернется речь. Она выпрямляется. Она спрашивала о тебе. «И что же ты сказала?» В ее глазах проскальзывает озорной огонек что ты мутишь с нереально горячим священником. Это отвратительно. Фыркую я и толкаю ее плечом, едва сдерживая смех и уже серьезно добавляю. И это не так называется. Я сказала, что ты счастлива. Она обрадовалась. Бу! Питер подскакивает сзади, заставляя нас обеих вскрикнуть. Молли заряжает в него песком. «Тише, тише! У меня тут кое-что есть». «Воздушный змей!» «И никакой не змей», — бурчит Питер. «Я почти дипломированный ветеринар и совершенно точно могу сказать, что это змей». «Его зовут Вилли. И кто так решил?» «Я, потому что отдал за него целое состояние». «Вы хоть представляете, какие тут цены?» Молли вскакивает на ноги и отряхивает джинсы. «Хочу запустить!» «Нет, я первый!» «Почему ты первый?» «Смотри, сколько тут ниточек!» Молли упирает руки в бока. «Не ниточек, а веревочек!» «И уж с ними я как-нибудь разберусь!» Она тянется за змеем, но Пит отступает. «Это вообще-то хвост!» И как эти двое умудряются найти общий язык? Но я рада, что Питер делает ее такой. Беззаботный, веселый, счастливый. В корке ей этого не хватало. «Как дети малые!» — ворчу я, не в силах сдержать улыбку. «Ну же!» — Молли подскакивает ко мне. Вставай! Запустишь с нами? Я посмотрю отсюда. Уверена? Развлекайтесь, малышня. Как скажешь, старушка? Отвечает она и с каким-то странным прищуром говорит. Все будет супер? Все уже супер. Она убегает за питом, который позволил змею взлететь. И без меня! Я обхватываю колени, смотрю ввысь. Хотелось бы мне так же, как Вилли, уметь летать. Взмывать в оранжево-фиолетовое небо под кучевые рваные облака. Тогда я... Впрочем, не сейчас. В кармане вибрирует телефон. Я вижу его имя. И сердце замирает оно все еще замирает. я принимаю звонок и прижимаю телефон к уху, устремляя взгляд вдаль за горизонт. Если бы только я могла увидеть корк и новую церковь святого евстафия, никак не привыкну к этой штуке слишком большой экран и ни одной кнопки эта штука Называется телефон. Но если не нравится, могу забрать. Нет, Флоренс. Мне нравится. Спасибо. Как ваши дела, преподобный, помимо трудностей с техникой? Думаю, тебя скорее интересует мой разум. И что с ним? Занят тобой. Я устало усмехаюсь. Это мне известно. Меня больше интересует контекст. Самый, что ни на есть, непристойный. «Святой Отец, после этого разговора вам нужно прочитать Евангелие от Матфея». «Обязательно», — отвечает он, но не продолжает поддерживать шутку. «Как Леонард?» «С ним все в порядке». «А если он передумает?» Я спрашиваю об этом каждый раз. Этого не будет. Я в нем уверен, отвечает он и мягко добавляет, становясь моим Кеннелом. Я вернусь к тебе, Флоренс, и на этот раз навсегда через год. Если быть точнее, через 9 месяцев и 2 недели. Как и обещал, я всегда выполняю обещания. Город нуждается в тебе больше, чем я. Не могу разорвать твою жизнь пополам. Она разорвалась пополам в тот день, когда я увидел тебя. Я не отступлюсь. Я не Патрик. Я качаю головой, пытаясь подавить жжение в глазах. Я знаю. Знаю, что не Патрик. Пока Молли с тобой, ты счастливая без меня. Сегодня да, но обычно я просто существую. Прости меня за ожидание и за то, что стараюсь быть верен своим клятвам. За это я тебя и люблю. Он замолкает. Я сказала это. Я позволила себе сказать это вслух. «Я тоже люблю тебя, и поэтому я сделаю правильный выбор. Несмотря на все препятствия и обстоятельства, им будешь ты». От этих слов слеза, притаившаяся в уголке глаза, течет по щеке. «Я знаю, Кеннелл. Знаю». «Тебе удалось сделать то, о чем мы говорили?» «Я не выполню это и через сотню лет. Даже не видя его, я чувствую его желание пронзить меня недовольным взглядом». «Да, Кеннелл, я попрощалась с Сидом, он обрел свой покой. А ты?» «И я». «Ты поможешь обрести его мне?» «Через девять месяцев и две недели. Как только он оторвет эту часть от себя, как это сделала я одиннадцать лет назад, я помогу обрести ему покой». «Ловлю тебя на слове, Флоренс Сверстайл. «До завтра!» «До завтра!» «Спокойной ночи!» «О, нет, спокойной она не будет, пока я думаю о тебе!» Евангелие от Матфея, глава 6, стих 13. «Да не введи нас в искушение, но избавь от лукавого!» «И кто из нас двоих священник?» — усмехается он. «Спокойной ночи, Флоренс!» Я скидываю звонок и совсем как девчонка сижу и таю, прижав телефон к груди. Из бытия вырывает настойчивое, но мягкое похлопывание по плечу. Улыбающаяся во все тридцать два Молли едва не подпрыгивает на месте. «Я должна показать тебе кое-что!» Она хватает меня за руку и заставляет подняться на ноги. «Вставай, вставай!» да что такое она поворачивает меня спиной к океану взгляд сразу находит его неосознанно я давно чувствовала что он рядом я сглатываю чтобы прогнать ком образовавшийся в горле мы умеем устраивать сюрпризы не догадалась спрашивает пит он запутался в веревке нет Не могу сказать ни слова. «Ну же!» Она подталкивает меня вперед. «Иди!» Она до сих пор не знает всего. Не знает, чего мне стоило спасти ее и себя. Нас. Но он знает. Я делаю шаг. Еще один. Кеды утопают в песке. Он отталкивается от «Шевроле Камаро», делая несколько шагов навстречу. Я перехожу на бег и вскоре оказываюсь в его объятиях. Глубоко вдыхаю, вбираю в себя его запах. Лада у него под кожей. Я расслабляюсь и одновременно будоражусь, когда ощущаю биение его сердца. Спокойной ночи? Ты слишком хороший лжец для священника. Может, поэтому меня и вышвырнули? Вышвырнули? Он отстраняется и легонько касается моего подбородка. Солгу, если скажу, что не помог им. Девять месяцев. Он пожимает плечами. Это был срок с запасом. Надеюсь, ты не исчезнешь. Я позволил себе кое о чем умолчать, но я хотел сделать сюрприз. Ненавижу сюрпризы, но этот удался. А как же Корк? С деньгами Хелен, выдержкой Томаса и преданностью Леонардо он станет хорошим местом. Он уже стал лучше. Возможно, даже тебе в нем понравилось бы. Он переводит взгляд на мое плечо. «Привет!» – машет он Молли. «Быстро же вы примчались! Мы с Питом собирались закапывать ее в песок!» «Мне понадобилось всего десять минут, чтобы разобраться с навигатором!» «Это успех!» «Как я осмотрюсь?» Он поворачивается на 360 градусов. На нем черные джинсы и дутая куртка. Под ней виднеется серо-голубой лонгслив. Ему идет голубой цвет. На самом деле нет цвета, который бы ему не подошел. «Честно?» — Молли картина выгибает бровь. «Ладно, неважно», — отмахивается он. «Извините, преподобный, но прикид священника вам шел намного больше». Без обид. Кеннел вскидывает руки в примирительном жесте. Я не впервые вижу его в обычной одежде. Он великолепен в любом виде. Молли считает, что священником его делает одеяние. Однако это не так. И мы оба знаем это. Теперь он будто бы как все. Но он не станет как все. Даже если продолжит носить мирскую одежду сотни лет. Кеннелл может оставить сан, но не отказаться от него. В глубине души он никогда не будет свободен ни от церкви, ни от корка. И я тоже. В этом заключается проклятие и благословение города. Как бы сильно ты его ни не ненавидел, ты все же его любишь и оставляешь в нем частицу души и сердца. Порой... Даже слишком большую. Короче, мне нужно отнять у Пита этого чертового змея. Она смущается из-за выбора слов, но потом вспоминает. А, точно! Вы же больше не священник, и я могу ругаться сколько захочу. Ладно, все. Она пытается куда-то деть руки и выглядит еще более забавной. Разбирайтесь, только без рукоприкладства. «Я ушла! Вы меня даже не заметите!» «Ты надолго?» — спрашиваю я. «Навсегда!» По телу пробегает дрожь. Я упираюсь ему в грудь кулаками, в невольной попытке оттолкнуть. За эти годы мы пытались быть порозень, но так и не смогли расстаться. Придумывали правила и нарушали их. Выбирали нейтральную территорию, и проводили вместе часы и даже дни, но в итоге он уходил, несмотря на то, что мы оба хотели, чтобы он остался. Я улыбалась, целовала его на прощание, желала удачной дороги, уверяла, что со мной все в порядке, но как только дверь номера закрывалась за ним, я утыкалась в простыни и наволочки, пахнущие им, и предавалась слезам. Да боли сжимая его крестик, неделями приходила в себя. Отношение на расстоянии в одиннадцать лет — такое и врагу не пожелаешь. Я перестала верить в то, что когда-нибудь это закончится. Но больнее, чем отпустить его на время, было бы отпустить его навсегда. «Не обещай того, что не сможешь выполнить». Он притягивает меня к себе за запястье, целует в тыльную сторону ладони, а после достает из кармана кольцо. Кольцо с зеленым демонтоидом. И надевает мне на безымянный палец правой руки. На левом я ничего не чувствую. «Как бы тебе этого не хотелось, но я не Патрик». «Знаю». Хочешь, чтобы я ушел? Нет. 11 лет — долгий срок, Флоренс. Я могу уйти, как только ты попросишь. Не попрошу. Он снова заключает меня в объятия. Я не хочу быть больше нигде. Только в его руках. Он целует меня в лоб и берет за руку. «Пойдем, покажешь мне пляж, змеев и...» «Что здесь еще интересного?» «Я никогда не был на море, не говоря об океане». «Не может быть!» «Конечно, в Пенсильвании нет выхода к океану». Он улыбается, но в этой улыбке много боли. В его душе столько ран которые нужно залатать. Как я скрываю от Молли прошлое, чтобы уберечь ее, так и он скрывает его от меня. Я не позволю ему скрываться. «Как же церковь святого Евстафия?» спрашиваю я, крепко сжимая его руку, пока мы прогуливаемся вдоль волн. «Леонард неплохо справляется. Вообще-то он справляется гораздо лучше, чем я. Он нашел свое призвание. Я недоверчиво смотрю на него. Я только и делал, что отговаривал его от этого. Но он стоял на своем. Хотя Леонард не тот человек, который будет действовать на зло. Он хороший священник. Добрый и мягкий обладающий чувством долга и справедливости, а самое главное — лишенный амбиций, сомнений и стремления к власти. Именно такой сейчас нужен городу. Но он слишком молод. Ему 28. Ты была всего на три года младше, когда мы познакомились. Я и понятия не имела. Что делать со своей жизнью? Я верю в него. А ты доверься мне. Ладно? Я прикусываю губу, погружаясь в раздумье, а потом снова пытаюсь задать вопрос. Предвосхищая это, он говорит. «Я отвечу на любые вопросы, но завтра. Хорошо?» «Ладно». Какие планы на вечер? Посмотрим, как пускают змея. Я тоже хочу попробовать. Его щеки слегка розовеют, глаза приобретают оттенок заката. Оранжево-фиолетовый. Он выглядит совсем как мальчишка. Это не ко мне. Всем заправляет чита Арго. Пит обнимает Молли со спины, целует в щеку. И передает ей в руки веревку от змея. Я смогу договориться. Даже тебе с ней не справиться. Эта девчонка уболтает самого дьявола. Вся в тебя. Но у меня есть пара приемчиков. Не потерял навык? Вот и посмотрим. Прошло десятилетие, и он изменился. Но годы не властны над его красотой. В лучах умирающего солнца он прекрасен. Жилка вздулась на лбу. Я хочу коснуться ее губами и делаю это. А потом кладу голову ему на грудь, Слушая мерное биение сердца. Волны лижут скалы, Прищуриваюсь от лучей закатного солнца В попытке разглядеть силуэт вдали, сердце начинает биться чаще, рыжие волосы, они развиваются на ветру, пряча его лицо с веснушками. Впервые за столько лет Сид Арго улыбается мне, а потом растворяется в океанской пене. Он больше не потревожит меня, как и я его. Это чувство греет душу. Прощай, любимый. Я отпускаю тебя, чтобы ты, наконец, обрел свой покой. Я свой обрела.